Крокодиловы слезы Старые легенды рассказывают, что крокодил льет горькие слезы, оплакивая несчастную жертву, им же самим проглоченную. Давно стало нарицательным выражение «крокодиловы слезы». Говорят так о лицемерном человеке, притворно скорбящем о товарище, которому он причинил зло. Что же касается крокодила, то принято считать, будто никаких слез он вовсе не льет. Это, дескать, миф, поэтический вымысел, рассказывает зоолог и писатель Акимушкин в книге «Тропой легенд». В свое время шведские ученые Рагнар Фанге и Кнут Шмидт Нильсон решили все-таки проверить, плачут ли крокодилы. И что же оказалось? А оказалось, что крокодилы и в самом деле проливают обильные слезы. однако не из жалости, а от избытка солей в организме. Почки присмыкающихся животных – несовершенный инструмент. Поэтому для удаления из организма избытка солей у рептилий развелись особые железы, которые помогают почкам. Железы, выделяющие растворы солей, расположены у самых глаз крокодила. Когда они работают в полную силу, кажется, будто свирепый хищник плачет горькими слезами. Бразильские индейцы рассказывают, что и морские черепахи, выходя на сушу, горько плачут, сожалея о покинутой родине. Фанге и Шмидт-Нильсон исследовали и черепах. Нашли у них точно такие же, как у крокодилов, слезные железы, выделяющие избыток солей. Солевые железы есть у морских змей и морских ящериц-игуан.